Глава двенадцатая. Выйдя из отеля, я минут двадцать слонялась по городу. Проветрить голову. В древней столице Лондоне встречались захватывающие названия улиц, и я старалась сосредоточиться на них вместо мыслей о Роне. Часто в названиях отражалось прошлое. Лондон Уолл. Лондонская стена. Где когда-то действительно возвели городскую стену. Хаунстич. Название улицы, вероятно, происходит от места захоронения мертвых собак. Я представила себе крестьян, сбрасывающих со стен трупы животных, чтобы избавиться от них. Уормвуд. Полынь. Наверное, этим ядовитым растением заросла и сама лондонская стена, и свалка собачьих трупов сразу за ней. Даже без королевства Фейри у Лондона имелся собственный зеркальный мир, где прошлое отражалось в настоящем. Город-призрак из былого, спрятанный под поверхностью. У меня голова шла кругом. Нужно с кем-то поговорить об этом. Скарлетт верит во всякое странное дерьмо, но из-за разницы во времени она проспит еще несколько часов. А Габриэль? Или он решит, что я свихнулась? Почему-то мне казалось, что ему можно доверять. И я вдруг ощутила жгучее желание выложить ему все, Решив поговорить с Габриэлем... Я направилась в участок и уже распахнула входную дверь, как дорогу мне преградил седой полицейский. «Могу я взглянуть на ваш бейдж посетителя, мэм?» Я раздраженно расстегнула перекинутую через плечо сумку и начала в ней рыться. Она была набита чёрт знает чем. Губная помада, брелок с фонариком, мелочь, флакончик от Элвина, телефон, бумажник. И, разумеется, никакого бейджа. Какого хрена? Я точно помню, что положила его внутрь. Я вздохнула. Послушайте, Констебль, вы же меня знаете. Я была здесь вчера и позавчера с Габриэлем. Помните? Он приподнял мохнатую бровь. Да, помню. И раньше у вас был бейдж, не так ли? Да, но я забыла его в отеле. Констебль, обещаю, завтра обязательно возьму его с собой. Простите, мэм, но вы не можете войти без бейджа-посетителя. Если я нарушу правила для одного, придется нарушить их для остальных. Не придется. Дар убеждения сегодня явно меня подводил. Полицейский молча уставился на меня. Могу поспорить, что он пропустил бы голову окровавленного мужчину, окажись у того нужный бейдж. Ну ладно. Отель недалеко, но мне хотелось как можно скорее поговорить с Габриэлем. Я достала телефон и набрала номер. Алло? — Габриэль, это Кассандра. Знаете, я забыла бейдж-посетителя. Без него вас не пропустят. Знаю. А вы на месте? Можете меня провести? Я завтракаю в кафе Неро через дорогу. Не хотите присоединиться? Конечно. Мне явно не помешает чашечка кофе. Сейчас подойду. Я перешла улицу, каким-то чудом вспомнив, что сначала нужно посмотреть направо. Когда я проходила мимо газетного киоска, В глаза бросился заголовок таблоида. «Каждый пятый иммигрант — убийца». Зашибись. Наверное, старший инспектор Вуд по-прежнему рад, что жители Сити считают главными подозреваемыми иммигрантов. Я поднялась по каменной лестнице к двери под синей-черной вывеской «Кафе Габриэль сидел прямо у выходящего на Бишопс-гейт эркерного окна и уплетал шоколадный круассан. Я толкнула дверь и направилась к нему. Доброе утро. Он выглядел лучше, чем вчера, хотя и не намного. Покрасневшие глаза, мятая голубая рубашка, заспанный вид. Но все равно Габриэль был красив. Привет, поздоровалась я. Вы сегодня рано? Да, я. Мне нужно кое-что рассказать в связи с нашим делом. Хорошо. Габриэль ждал продолжения отложив круассан в сторону. Чёрт, с чего начать? Нельзя же с места в карьер рассказывать о магических штучках, иначе он решит, что я совсем спятила. Но, честно говоря, откуда ни начни, я все равно буду выглядеть ненормальной. Сейчас я только возьму кофе. Я подошла к барной стойке, такой высокой, что за ней с трудом можно разглядеть бариста. Пара темных глаз уставилась на меня поверх коробки с бискотти. «Да, мисс. Можно фильтрованный кофе и обычный круассан. Расплачиваясь на кассе, я пыталась собраться с мыслями. Ковардак в голове можно упорядочить, разложив по трем полочкам. Первое. То, что я должна рассказать Габриэлю. Например, о новом подозреваемом, который появился в ходе расследования. Второе. То, что не стоит рассказывать. Но я все равно расскажу, потому что не могу держать это в себе». Например, что магия и фейри, вероятно, существуют. И третье — то, о чем точно нельзя говорить. Например, как я хотела поцеловать Роана при первой встрече и как он увидел мою грудь в волшебном зеркале. Я заплатила за круассаны и кофе и вернулась к Габриэлю в смешанных чувствах. Он уставился на меня. В его карих глазах светилось беспокойство. — Вы в порядке? Похоже, ему можно доверять. И если я хочу раскрыть это преступление, нужно открыться Габриэлю. Я пока не готова идти с такой информацией в офис ФБР, потому что сразу окажусь в принудительном отпуске. Но Габриэль заслуживает доверия. Моя рука слегка дрожала. Я сделала глоток кофе и начала сбивчивый рассказ, что-то упуская, где-то перескакивая с одного на другое. Габриэль, как истинный британский детектив, выслушал меня терпеливо, Продемонстрировав лишь легкое недоверие во взгляде, я выложила ему почти все, за исключением обнаженки в ванной комнате и видений в зеркалах. Хотя даже без этой информации я приготовилась услышать, что британская полиция больше не нуждается в моей помощи в данном расследовании. Но, едва я закончила, детектив погрузился в свои мысли, уставившись на лучи бледного утреннего солнца, косо падавшее сквозь стекло. Я допила кофе. И мне захотелось еще. «Магический серийный убийца», наконец произнес Габриэль. Да, я кивнула, чувствуя себя идиоткой. «Знаю, звучит безумно, но вспомните про ДНК и отпечатки, и что убийца сломал женщине три ребра голыми руками. И эти знаки на теле. Агамическое письмо». «Что-что?» «Эти знаки. Агамическое письмо. Алфавит эпохи раннего Средневековья». Письменность древних кельтов и пиктов, возможно, являющейся тайнописью. Надпись можно перевести как «Ужас» и «Убивает». Ужас убивает. У меня зашевелились волосы на затылке. Значит, три перечеркнутые диагональные линии означают... Убивают, да. Такие же знаки я видела на спине Рона. Мне стало не по себе. Это... совпадает. «Совпадает с психологическим портретом магического серийного убийцы?» — уточнил Габриэль с совершенно серьезным выражением лица. «Я пожала плечами. Конечно, и с ритуальными убийствами человеческого преступника. Все эти рассказы о магии, фейре, людях с крыльями и рогами. Когда придем в участок, ни слова о них. Можно сказать, что мы преследуем подозреваемого» что его видели на месте преступления с такими же знаками на теле, как и у жертвы. Но не надо про магию. — Понимаю. ФБР я тоже не собираюсь говорить об этом. Я уставилась на собеседника. — Вы мне верите? — Похоже, вы удивлены. — Разумеется, удивлена. Я забарабанила пальцами по столу. Я ведь говорила о магии. Многие решили бы, что я спятила. — Я... Я тоже кое-что видел, признался детектив. Не знаю насчет Фейри, но, по-моему, духи существуют. Духи, — повторила я. Не знаю, почему я произнесла это так, словно намекала на сумасшествие Габриэля. Ведь я сама только что рассказывала про Фейри. За последние годы я всякого навидался. Вещей, которые заставили меня начать поиски. Вещей, которые... Габриэль покачал головой и, словно в оцепенении, уставился на стол. «Знаете, что такое дибук?» Я покачала головой. «В еврейской мифологии дибук — дух, который в кого-нибудь вселяется. Злой дух. Может, конечно, это и чушь, но...» Детектив Стюарт пожал плечами. «Не все можно объяснить логически. Возможно, духи и демоны действительно бродят по этому миру». Я тяжело вздохнула, в горле у меня пересохло. Я видела урона рога. Охренеть, кто он? Фейри или демон? Я стиснула кофейную чашку, стараясь унять дрожь в руках. Повисло тяжелое, напряженное молчание. И что теперь? наконец, спросила я. Ну, волшебное он существо или нет? «Но вы сообщили о Роа достаточно, чтобы считать его официальным подозреваемым», — ответил Габриэль. «Если верить стежку нашего убийцы, он собирается снова убить сегодня вечером. Нужно как можно скорее найти Роана. Если он убийца, мы должны остановить его, пока не погибла еще одна невинная женщина». Роан остановился в отеле «Андас», но если он сам не захочет, чтобы его нашли... Придется потратить уйму времени на его поиски. В отеле «Андас» не нашлось никаких документальных подтверждений, что у них останавливался некий Руан Таранис. Мы попросили показать записи с камер наблюдения, но нам ответили, что придется подождать начальника службы безопасности, который взял на утро отгул. Мы отправились в участок, собираясь вернуться в отель позже. И вот тогда все стало реально странным. Едва мы вошли в дежурную часть, как полдюжины глаз уставились на меня. Старший инспектор Вуд стоял у моего стола с двумя незнакомыми констеблями. Остальные детективы тоже находились в комнате, замерев в напряжённых позах. Мои вещи были раскиданы, словно в них рылись. Что-то не так. «Агент Лидл», — обратился ко мне Вуд. «Подойдите». «В чем дело?» и я старалась сохранять спокойствие. Вуд уставился на меня. Его огромное тело завибрировало от ярости. «Думаю, вы уже поняли». «Сэр», — Габриэль поднял руку. «У агента Лидл есть новая информация, которая...» «Чтобы она вам не сказала, это ложь», — отрезал Вуд. «Не знаю, в какую игру она играет, но сегодня утром эта особа зашла в морг и забрала улики». Его губы скривились от отвращения. «Что-то здесь совсем не так». «Что?» — мои ноги подкосились. «Это какая-то ошибка». «Сэр», — начал Габриэль, — «как бы там ни было, я могу гарантировать, что...» «Точно можете!» — оборвал его Вуд и кивнул констеблем. «Взять ее. Констебли направились ко мне. Я напряглась, собираясь убежать, но один из них цепился мне в руку стальной хваткой так, что я не могла вырваться, даже если бы пыталась. Он подтащил меня к Вуду, который кивнул на стол Габриэля. Констебль поволок меня к столу. «Садитесь», — холодно приказал Вуд. Я села. Констебль так и не отпустил меня. «Вы совершаете огромную ошибку», — мой голос дрожал. «Рукоприкладство в отношении агентов ФБР? Вы хоть представляете...» «Сомневаюсь, что бюро будет протестовать, когда я покажу им вот это». Вуд извлек из кармана флешку и вставил в компьютер Габриэля. На мониторе появился значок папки. Старший инспектор наклонился и кликнул по нему. Внутри находился один видеофайл. Вуд открыл его двойным кликом. Я уставилась на монитор, не веря своим глазам, и меня охватил ужас». Это была запись с камеры наблюдения в морге. Сначала в помещении было пусто. Затем в дверь вошла женщина. И этой женщиной была я. Кассандра на мониторе направилась к металлическим контейнерам и прочитала этикетки. Я не могла отвести глаз. Она не просто похожа на меня. Светлые волосы, голубые глаза и миниатюрная фигурка. У нее такая же осанка и манера водить глазами туда-сюда, когда она читала этикетки, и выражение лица. все точь-в-точь, как у меня. Она замерла, прикусив губу, еще одна моя привычка, и открыла контейнер. Внутри стояло несколько банок. Женщина взяла одну, внимательно рассматривая. По моим венам хлынул адреналин. — Твою мать, что происходит? Вуд кивнул на монитор. Это селезёнка Кэтрин. Она лежала рядом с телом на месте преступления. Мой двойник кивнула сама себе. Я часто так делаю, когда остаюсь одна. Потом отвернулась и вышла из морга с банкой в руках. Констебль на входе в участок подтвердил, что она вышла вместе с банкой, заявил Вуд. Я вдруг вспомнила, как странно посмотрел на меня седой полицейский, когда я заходила в участок с Габриэлем. Сэр, в течение последнего часа она находилась со мной, вмешался Габриэль. Взгляните на время записи, детектив, рявкнул Вуд. Я посмотрела в угол монитора 6 часов 52 минуты утра. Сколько длилось видео? Пять минут. Значит,. Запись началась в 6.47. сорок семь. В это время я еще шла в полицейский участок. Больше часа назад, когда я шаталась по городу и удивлялась дурацким названием улиц. И тут я вспомнила слова констебля утром на входе. «И раньше у вас был Бейдж, не так ли?» Сегодня у меня его не было. Зато на мониторе у Кассандры Бейдж красовался на блузке. «Это... это не я», — прошептала я. «Мы считаем» что эта женщина вмешивалась в расследование с самого приезда сюда, — сказал Вуд к Габриэлю. И это не первая украденная ею улика. Мы считаем, что именно она забрала с места преступления сердце, а потом отправила его нам в той посылке с запиской. Габриэль в ужасе уставился на меня. Неправда, мое собственное сердце было готово выскочить из груди. Может, я действительно сошла с ума? Я бы никогда причина нам пока неизвестна продолжил вуд вряд ли фбр в курсе ее действий мы разбираемся пока не ясно насколько это навредило расследованию но очевидно мы шли по ложному следу убийца вряд ли нападет на кого-то сегодня вечером нет нападет я все еще цеплялась за свою версию вы должны устроить засаду в местах преступлений потрошителя я уверена это просто какая-то ужасная ошибка «Взять ее!» — опять рявкнул Вуд. С нарастающей паникой я увидела свое будущее. Британская полиция проигнорирует предупреждение убийцы в полной уверенности, что это я прислала записку. Меня обвинят и привлекут к ответственности за препятствование правосудию. Однако самое ужасное, что, если угроза в записке правдива, погибнет еще одна невинная женщина. Я должна этому помешать. Но как убедить их выслушать меня? Даже я отчасти поверила, что на той видеозаписи я сама. С какой стати им верить мне? Если ничего не сделать, меня арестуют, и я не смогу остановить убийцу. У меня возникло предчувствие, что сегодня я не попаду в офис ФБР. Но что я могу, чёрт побери? Я совсем беспомощна. Безоружна. Окружена в участке враждебно настроенными полицейскими, меня удерживают силой мужчина вдвое тяжелее меня. Ситуация безнадежная. Ладно, послушайте я пристала с места. Я все объясню. Дурацкое недоразумение. Селезенка здесь. Я выдвинула верхний ящик стола Габриэля. Там, как и говорил детектив, пылился желтый электрошокер. Молясь, чтобы он оказался заряжен. Я схватила его и скользнула пальцем по спусковому крючку. У всех округлились глаза, когда я развернула кресло, направила шокер на удерживающего меня констебля и нажала на крючок. Два электрических провода вонзились в грудь полицейского. От пронзившего его разряда хватка ослабла, а я тем временем вскочила и ударила коленом его напарника между ног. С пронзительным воплем тот рухнул на пол. Время замедлилось, мои чувства обострились. Я чувствовала вокруг страх, страх полицейских за своих друзей, за себя самих. Это ощущение пульсировало внутри меня, словно наркотический кайф. Волна энергии и силы прокатились по телу. Ты питаешься страхом. Хлопнув ладонью по столу, я перелетела через него и приземлилась на пол на корточках. За моей спиной выкрикивали приказы. Голос Вуда звучал громче всех. Он требовал подкрепления. Я бросилась к выходу. Тело, подпитываемое страхом, стало быстрым и сильным. От выхода из участка меня отделял лестничный пролет. Я сбежала вниз, чувствуя обдувающий ветерок, перепрыгивая через две ступеньки и для равновесия держась за перила, повернула на лестничную клетку и чуть не столкнулась с полицейским с дубинкой. Он взмахнул ею, и мой правый кулак тут же врезался ему в лицо. Левой рукой я вцепилась в дубинку. Полицейский заорал от боли и выпустил ее. Эта стычка почти не затормозила меня, и я полетела вниз по лестнице, теперь вооруженная дубинкой. У стойки дежурного стояли четверо констеблей, все с пистолетами. Этих полицейских с разрешением на ношение огнестрельного оружия прислали сюда, чтобы не дать мне уйти. «Стоять!» — крикнул один из них. На меня стеной обрушился их страх, Им не хотелось применять оружие, по комнате прокатилась волна паники. Я чувствовала это. Их учащенное сердцебиение, их сбившееся дыхание, пот, стекавший по лбам. Мое тело пронзил поток силы. Пока они кричали мне остановиться, я увернулась, бросилась в сторону, в один из коридоров, и услышала позади грохот. Справа посыпалась штукатурка. Один из констеблей выстрелил в меня. Это стало сигналом, и все начали стрелять. Мир сузился до темного бесконечного коридора. Позади — смерть. Мне казалось, что я бегу сквозь туман, а звуки выстрелов ползли следом. Грохот сердца отдавался в ушах, заглушая выстрелы. Я нырнула влево, в открытую комнату. Пули пролетели в нескольких дюймах. Запыхавшись, захлопнула двери — и стала лихорадочно искать, чем бы их запереть. Ничего. Я уже слышала приближающийся топот погони. Крики и приказы с каждой секунды становились громче. Я просунула дубинку между дверными ручками, заблокировав вход. Двери содрогнулись. Кто-то попытался их открыть, но устояли. Я огляделась по сторонам. Я оказалась в комнате для допросов. Ни окон, ни других выходов. Я в ловушке.